11 Вскоре после 4 июля Робби Лефферц усадил Рози за новую работу – читать роман, бесконечно далекий от произведения Ричарда Рейсина «Тысяча акров» Джейн Смайли. Это была история фермерского семейства из штата Айова, только на самом деле это была маскировка. Рози три года посещала курсы костюмеров при школьном драматическом кружке – и хотя ни разу в жизни не сделала ни одного шага в огнях рампы, все равно смогла узнать сумасшедшего шекспировского короля в фермере из Айовы. Смайли обредила лира в привычные американцу одежды, но безумец всегда безумец. розе превратила его в существо, которое очень напомнило ей Нормана. В тот день, когда она закончила книгу, «Пока это твоя лучшая работа», — сказал ей Рода, и одна из лучших читок, которые когда-либо слышала». Рози вернулась в свою комнату и вытащила из кладовки старую картину без рамы, написанную маслом, где она оставалась той самой ночи, как Норман, ну, скажем так, исчез. Впервые с той ночи она взглянула на нее. Ее не очень удивило то, что она увидела. На картине снова был день. Холм оставался прежним – и храм внизу был все таким же или примерно таким же. У Рози возникло ощущение, будто странная асимметричная перспектива храма каким-то образом изменилась, стала нормальной. Женщин там по-прежнему не было. Рози решила, что темнокожая служанка отвела безумную госпожу взглянуть в последний раз на ее ребенка. А потом Роза Марена отправится одна-одинешенька, туда, куда отправляются существа вроде неё когда, наконец, пробьет их смертный час. Рози понесла картину по коридору к мусоросжигателю, осторожно держа ее за края, как держала раньше, словно боясь, что ее рука может пройти сквозь картину в тот, другой мир, если не соблюдать осторожность. По правде говоря, она и в самом деле боялась чего-то подобного. У шахты мусоросжигателя она снова замешкалась, В последний раз, пристально взглянув на картину, которая позвала ее когда-то с пыльной полки комиссионного магазина, властно позвала потусторонним голосом, принадлежавшим, быть может, самой Розе Морене. «Действительно, он принадлежал ей», – подумала Рози. Она протянула руку к дверце шахты и вдруг застыла, уловив что-то новое, незамеченное ею раньше. «Два пятна в высокой траве, чуть ниже вершины холма». Она легонько провела пальцем по этим пятнам, нахмурившись и пытаясь понять, что же это могло быть. Через несколько секунд до нее наконец дошло. Маленькое розовое пятнышко – это ее свитер. Черное пятно рядом – куртка, которую дал ей в тот день Билл для загородной поездки на мотоцикле. О свитере она давно забыла. Обыкновенная дешевая синтетика, но куртки ей было жаль. Та хоть и была не новая, но сгодилась бы еще на много лет. Кроме того, это была не ее вещь. Даже банковской кредиткой Нормана она воспользовалась лишь один единственный раз, и то по необходимости, считая, что имеет на это право». Она посмотрела на картину и вздохнула. «Нет никакого смысла больше держать ее у себя». Скоро она переедет из комнатки, которую нашла для нее Анна, и она не собиралась брать с собой из прошлого больше, чем это необходимо. Она понимала, что часть его все равно засела в ее душе, как осколок снаряда, но... «Помни о дереве, Рози!» – произнес голос. И на этот раз он прозвучал, как голос погибшего за нее Питера Слоуика. «А может быть, как голос Анны, Питера и Анны», которые помогли ей, когда ей была необходима помощь, когда у нее не было никого, кому она могла бы обратиться. Хотя она очень горевала по маленькой пам с ее красивыми голубыми глазами, вечно нацеленными на поиски чего-нибудь интересненького, все-таки сейчас она ощутила особенно острый приступ печали. «Питер и Анна, простите меня», — сказала она. «Не бери себе в голову» заговорила послушная, разумная. «Жизнь продолжается. Это сделал Норман, не ты его создала, и ты не можешь взять на себя ответственность за него. Ты Рози МакКлендон, Рози настоящая. Ты много перенесла, и тебе не следует забывать об этом, когда бури жизни будут грозить поглотить тебя. Но ты должна помнить». «Нет, я не должна», — сказала она, — и переломила картину пополам, словно решительно захлопнула книгу. Старый деревянный подрамник, на который был натянут холст, треснул. Сам холст даже не разорвался, а разлезся на полоски, повисшие как лохмоти. Изображение на этих лохмотях было тусклым и бессодержательным. «Нет, я не должна. Я не должна делать то, чего я не хочу. А я не хочу». «Тот, кто забывает прошлое...» Будь оно проклято, закричала Рози. Я отплачу, ответил голос. Он уговаривал, он предупреждал. Я не слышу тебя, сказала Рози. Она распахнула дверцу мусоросжигателя, почувствовала тепло, учуяла запах сажи. Я не слышу тебя. Я не слушаю, и с этим покончено. Она просунула разорванную искомканную картину в дверцу отправляя ее как письмо, предназначенное кому-то в аду, а потом встала на цыпочки, чтобы посмотреть, как картина упадет в огонь далеко внизу.